Глава 6. Петербург-Париж. Закрытое авто, приткнувшись к поребрику правыми колёсами, замерло у дома номер 12 на набережной Мойки, где обосновалось охранное отделение. Сторож в мундире унтер-офицера едва поспел сбежать с невысокого крыльца и, оскальзываясь на мокром булыжнике, распахнуть дверь перед важным посетителем. однако замечания не избежал. «Спишь, что ли, братец?» Посетитель, плотный мужчина среднего роста, тяжело выбрался из автомобиля, недовольно покосился на низкие моросящие мелким дождем тучи и быстро зашагал к подъезду. «Зонтика в охранке нет, что ли?» «Виноват-с», — козырнул оробевший унтер. «Не подумавший, стал быть». Обогнав посетителя, он распахнул перед ним массивную дверь, Я аккуратно притворил её загромным гостем, не забыв нажать кнопку электрического звонка, оповещающего начальника о подобных неожиданных визитах. В пустом вестибюле Манасевич Маноилов на ходу стянул с плеч мокрый плащ, бросил его на перила первого лестничного марша бросив Фунтеру через плечо. Почистишь, что ли? Просушить всё равно не успеешь. Слуш, ваш превосходительство. Подхватив плащ, Унтер проводил посетителя недобрым взглядом, прошипел вслед: превосходительство. Тьфу. На дворный советника попробуй не назови, рад не будешь. Какую власть при департаменте заимел бугор проклятый? Полковник Николай Леонидович Кременецкий, исполняющий должность начальника отделения по охранению общественной безопасности и порядка по Санкт-Петербургу с прошлого года, о визите Моносевича был предупрежден из департамента полиции еще по телефону. поэтому не слишком приятного гостя встретил у лестницы на втором этаже. Тот, словно чувствуя скрытую неприязнь, холодно кивнул в ответ на приветствие, последние ступеньки преодолевать не стал, а сведомился. «Привезли, голубчика? В подвале? Ну, проводи, что ли?» И, развернувшись, начал спускаться вниз. Кременецкий кашлянул. «Не по этой лестнице, Иван Федорович. Извиняйте, придется подняться. Прошу за мной». пройдя длинным коридором второго этажа, Крюменцкий распахнул неприметную дверь на чёрную лестницу, ведущую в подвал бывшего Пушкинского дома, где были наскоро оборудованы несколько камер для задержанных преступников. Обогнав посетителя, пошёл по коридору и остановился у железной двери, возле которой дежурил второй унтер. Открывай. Погоди, братец. Монасевич, прежде чем заходить в камеру, прильнул к глазку, оценивая содержащегося там подмастерье. привезённого по его приказу из Москвы. Подмастерье, специалист по изготовлению фальшивых документов и денежных купюр. Уголовный жаргон. Разочарованно пробормотал, отступая от двери: "Да это карлик какой-то цирковой. Отпирай. И ведро воды приготовь". "Я полагаю, что тут вам не потребен", осведомился Кримянский, догадываясь о том, что будет происходить в камере. «Был наслышан?» Буркнув в ответ что-то неопределённо, Моносевич шагнул в камеру, остановился напротив соскочившего при виде начальства уголовника. Оглядел карлика с ног до головы, приказал «На стул становись! Я люблю, чтобы глаза в глаза! Живее!» Дождавшись, пока карлик вскарабкается на стул, надворный советник снова оглядел задержанного с большой головы до коротких кривых ножек. «Имя, кличка!» С роду кроха и матёха и кликали господин начальник. Ту вашему благородю и имя и кличка мои. Давно ли по куклимам работаешь? Куклим фальшивый документ, плотный жаргон. С измальства научен, господин начальник. Английский паспорт для господина литератора сделал, для господина Дорошевича. Мне по боку для кого, господин начальник? Велел старшой наш сделать, я и сделал. Хорошо сделал. Качественно. Не засыплятся на границе человек с твоим куклимом. До сей поры претензий не было, господин начальник. Потом мне старшой велел человеку помочь. Претензий, передразнил Мануйлов. Паспорт-то английский. Языкам обучен. Знаю мало-мало, господин начальник. Знаешь, говоришь? Мануйлов вытянул из кармана кожаные перчатки с нашитыми на фаланги пальцев свинцовыми полосками. Quelle jolie ponesque première. Сколько тебе лет, клоп негодный, французский? При виде перчаток Крохоматёха заметно побледнел, переступил ногами. Quand on donne la né avenue sera. Battez les oreilles monsieur le chef. Après tout je tout dis. 40 лет в следующем году будет. Бить будете, господин начальник. Зачем я ведь всё рассказал. Французский. Не бить, а учить, развеселился надворный советник. А может, и не стану, как разговор пойдёт. Вот скажи, Клоп, сколько ты за паспорт тот с господина литератора взял? Ни копейки не взял, господин начальник. Кроха не спускал расширенных глаз с перчаток, которые Монасевич медленно натягивал на руки. Уважают его на хитровке за правду, за честность, за книжку его про Сахалин. Уважают, говоришь? И ты уважаешь? А что ж сдал, господин литератор, со всеми потрахами, а? Тебя же по-другому делу замелил клоп поганый. Мой грех, господин начальник. Я ведь перед тем, как за паспорт настоящий браться, руку на черновичках набивал и не выбросил те бумажки, будь они прокляты. А ваши сыски московские нашли их и взялись за меня. А ты соврать не мог, уважаемого человека сдал, продолжал веселиться Манусевич. Вот отпустим тебя, как полагаешь, что с тобой общество ваше блатное сделает? Могут и убить, пожал плечами Кроха. А может, и с пониманием отнесутся. Знают, как сыски московские допрашивать умеют. Про мать родную расскажи, что чего с роду и не было. И как же тебя допрашивали? Прищурился надворный советник. Ну-ка. Как? Собрали всё дерьмо из камер и спораж, меня за ногу подвесили и макать стали в то дерьмо. Угрюмо признался кроха. Всё расскажешь, чтобы не помереть в говне-то. Ай-ай-ай. Государь и слуги в говно макать человека. Покрутил головой Манусевич. Не врёшь, хлоп. Не возводишь напраслину на людей. Вот вам крест святой. Кроха размашисто перекрестился и тут же только успев ойкнуть, слетел от удара на дворного советника с табурета. Полежав пощупал ручками зубы, глухо спросил: "За что, господин начальник, у Бога колечешь?" "А ты Бога с говном не смешивай, поганец", с готовностью пояснил монасевич. "Ладно, вставай, хватит валяться. Не буду больше бить." «На кого описание владельца в паспорте подогнал?» «Я же все написал, господин начальник!» Карлик с трудом поднялся, по-прежнему щупая зубы. «Имя в паспорте прежнее осталось. Персиваль Палмер. Только настоящий Палмер волосы светло-русы имеют и ростом пониже будет. А в новом описании чернявый господин значится. Брови прямые». особую примету вписал давний шрам на кисти левой руки около 4 дюймов. Один английский дюйм равен 2,54 см. Я и рисунок с искным вашим представил. Господин Дорошевич мне фотографию приносил. Вы спросите, господин начальник. Ладно, чёрт с тобой. Живи, клоп. Только я бы на твоём месте в Златоглавую возвращаться погодил бы. Монасевич стянул перчатки. Подписку о сотрудничестве, дашь? Как скажете, господин начальник. Не прощаясь, надворный советник быстро вышел из камеры, бросил унтеру через плечо распоряжение запереть пока. Поднялся по лестнице на второй этаж, без доклада прошёл в кабинет начальника, упал в кресло, вставил в угол рта сигару и вопросительно поглядел на Кременецкого. Тот, слегка помедлив, вышел из-за стола, поднес спичку. «Какие документы с клопом этим Радко прислал?» Вместе с клубами дыма первых затяжек выдохнул Моносевич Мануилов. Кременецкий достал из сейфа засургученный пакет, повертел его перед глазами посетителя, чтобы тот убедился в целостности упаковки, вскрыл тощий конверт и подал на дворному советнику. Тот вынул из конверта три листа бумаги и, хмыкнув, начал читать. Его высокоблагородию, начальнику отделения по охранению общественной безопасности и порядка по городу Москве, подполковнику В.В. Радко. Покорнейше доношу, что сентября 10 сентября числа силами особого отряда наблюдательных агентов при полном содействии и поддержке полицейских сил в районе так называемого Хитрова рынка было произведено литерное мероприятие номер 4. Облаво. При проведении мероприятия задержано и доставлено в полицейские части города Москвы числящихся в розыске 160, не имеющих паспортов крестьян и мещан ближних и дальних губерний 85, беглых из мест содержания под надзором и сибирских губерний 16, всего 261 душ. Особо доношу, что при проведении проверки жильцов доходного дома Бунина в одной из комнат второго этажа, числящейся за мещанкой Сысолятиной, в личных вещах, квартирующей у нее личности по кличке Кроха Матеха, В числе прочего, обнаружено большое количество резаной бумаги с водяными знаками и прочими охранными особенностями, применяемой обычно для изготовления бланков видов на жительство, жёлтых билетов и прочих приспособлений для изготовления оных. В числе прочего, у упомянутого крохи матёхи обнаружено 3 четвертушки бумаги особого качества с надписями на английском языке и представляющие собой пробу пера чернило-мастики для изготовления английского паспорта, выписанного на имя П. Палмера. У него же обнаружено фальшивых банковских купюр в различной степени готовности, общим весом полтора фунта. При допросе в полицейской части, упомянутый крохом отеха показал, что вносил по просьбе неизвестного ему заказчика в подлинный английский паспорт Палмера изменения в разделе «Описание владельца». Каковые изменения позволяют использование данного паспорта другими лицами? Старший наблюдательный, агент второго класса Геккель, Из второй бумаги следовало, что усиленный допрос Крохима Тёхи позволили установить имя неизвестного ему заказчика, каковым оказался, по его утверждению, известный литератор газеты Русское слово В. М. Дорошевич. Третья представляла собой список полицейских агентов, проявивших в ходе литературного мероприятия особое рвение и усердие на предмет возможного поощрения и выплаты наградных сумм из особого фонда. Манасевич Мануило взвёл Небрежно отбросил бумаги в сторону, констатировал: за такую службу не поощрять, надо огнать в три шеи. И начальник московской охраны коротко хорош. Не удостожился вникнуть в описание владельца британского паспорта и примерить внесённые этим клопом изменения на предмет соответствия конкретной личности. Британский паспорт это вам не шуточки. Англичанин, при объявленном имени нейтралитете в русско-японской войне открыто макакам помогают и займами, и оружием. и наверняка разведочными данными. Телефонная связь у вас с Москвой имеется, полковник?» Кременецкий поскреб голый подбородок. «Да звонить с таможенной, Иван Федорович, только ведь горло сорвешь, объясняясь. Не только барышни с телефонных станций, все прохожие на мойке будут в курсе наших секретов. «Тогда пиши текст с депеши», — велел Моносевич. «Москва, охранная, подполковник Уродко». Вам предписывается силами негласного розыска установить личность сотрудника Русского слова, подходящего под исправленное описание Палмера. При установлении личности обеспечить негласное усиленное наблюдение за оном. Отчёт предоставлять ежедневно телеграфом. Подпись мою поставь за шифрой и молнируй депешу в Москву. Слушаюсь, Иван Фёдорович. С едва заметной иронией кивнул начальник охранки. Срочно сделай официальный запрос в английское посольство. Не обращался ли к ним по поводу утери паспорта путешественника некто Персиваль Палмер? От имени директора департамента запроси пограничную стражу, пересекал ли российскую границу в ту или другую сторону этот Палмер. В бюро иностранцев, в лучшей гостинице людей послать надо. Может, там следы англичанина сыщутся. Ведь попал же как-то к Дорошевичу его паспорт. Кременецкий кивал, делая пометки в своём ежедневнике. «Ну, вроде пока все. Да, карлика этого я бы у себя оставил, полковник. Убьют его в Москве уголовнички. А клоп явно не бестоланный. Глядишь, и нам сгодится. Надо же, британский паспорт смастырил!» Кременецкий сделал задумчивое лицо, словно уже прикидывая должность, на которую он определит московского жулика-недоноска, свалившегося ему на голову. «Впрочем, как угодно». чувствуя за почтительностью полковника едва скрываемую неприязнь, монасевич встал, мстительно загасил сигару в кадки с пальмой, хоть пепельница и подносом стояла, и не прощаясь вышел. Трещась в авто по булыжным мостовым Петербурга, монасевич Мануилов никак не мог отделаться от мысли о возможной связи британского паспорта с проклятым Дорошевичем. Недолюбливая постылого газетчика, Мануилов, как и прочая российская чиновничья братия, отдавал должные таланты и пронырливости Дорошевича, сумевшего сделать из хиреющей провинциальной газетки практически европейского лидера. За совсем недолгое время русское слово уверенно вырвалось в фавориты и не только отечественной прессы. Что ж, тем больше Манасевичу хотелось вставить фитиль взорвавшимся газетчикам. И уж Дорошевичу в особенности. признаков шпионажа во всей этой истории надворный советник признаться пока не видел криминальные умысла Дорошевичу пришить можно хоть сегодня подделка заграничного паспорта тянула если не на чистую уголовщину то на серьёзную компрометацию газеты и её ведущего литератора наверняка но в целом комбинация с британским паспортом была непонятной для чего мог потребоваться известному газетному метру Дорошевичу британский паспорт В Соединённое королевство, как и в любую другую европейскую страну, он мог без проблем попасть и по своим документам. Хотя стоп. Паспорт был сделан совсем под другого человека. Без сомнения для близкого Дарошевичу человека, скорее всего, со брата по газетному ремеслу. Впрочем, сути загадки это не меняло. Но человечка этого найти надо было непременно. И уже подъезжая к массивному зданию департамента полиции на Фонтанке, Мануйлов пожалел, что включил в это дело не слишком крепкого ума Мратко. Напортачит ведь сукин сын. Сработает грубо, обозлит газетчиков, те спрячут концы в воду и поднимут твой на весь мир об очередном закручивании гаек об атаке на демократическую прессу, а Мратко прикроется его депешей. Нет, надо ехать самому. К директору департамента надворный советник входил без доклада, не слишком озабочиваясь недовольным порой видом Лопухина. Так поступил он и нынче. Коротко без подробностей изложил суть своего беспокойства и спросил разрешения съездить в Москву. Лопухин пожал плечами. Поезжайте, милостивый государь, коль есть надобность. Спасибо, поблагодарил, вставая Мануилов. Только я вот что подумал, Алексей Александрович. Не поразит ли у вас ваш личный салон-вагон? Не планируете в ближайшие день-два сами пользоваться? Не планирую. Хотя признаться, я оснований для вашей особой спешки, Иван Фёдорович, не вижу. Лопухин снял пинцет на, помассировал покрасневшую переносицу и не удержавшись, съязвил. Но коль скоро главный ловец шпионов эту спешку усматривает извольте. Тратьте казённые денежки. Сделав вид, что не услышал последней фразы Мануйлов, поспешил откланяться и отправился прямо на вокзал на ходу, оставив порученцу директора распоряжение протелефонировать железнодорожникам. чтоб приготовили спецсостав. Отлично выспавшись в салоне вагона, Манасевич Мануйлов ранним утром следующего дня уже был в Московской охранке. Лично отобрав четырёх наблюдательных агентов по смышлению, дал каждому подробное задание и уже к полудню, заняв отдельный кабинет в здании Московского охранного отделения, принимал от них отчёты и доклады о том, что удалось узнать. А узнать удалось немало. По рисунку крохи матёхи, сделанном им по памяти с принесённой Драшевичем фотографией, в редакции был безоговорочно опознан Владимир Эдуардович Краевский. Он же имел на левой кисти длинный шрам, память о матросской службе в молодости. Краевский по отзывам сослуживцев великолепно знал английский язык, на котором говорил уверяли как англичанин. В русское слово Краевский был приглашён лично Драшевичем, с которым какое-то время служил в Одесском листке. Выяснилось также, что Краевский долго жил в Шанхае и Харбине. Больше о прошлом Краевского, его происхождении и родителях никто ничего не знал. Официально нынче у него было газетное задание в Париж. Однако сумма выданных ему проездных сумм значительно превышала все мыслимые потребности такой поездки. Маносевич Мануйлов даже решил было заручившись поддержкой московского градоначальника великого князя Сергея Александровича нанести личный визит Ситину. и в упор спросить о столь дорогостоящей командировке Краевского. В издательский дом на Тверскую был направлен сыскной агент с заданием проследить за передвижениями Сытина. Навещать того в его родных стенах Мануилову не хотелось. Совсем другое дело разыграть, скажем, случайную встречу где-нибудь в городе. Смущало старого интригана одно обстоятельство — Ходили упорные слухи, что владельцам Русского слова Сытин стал с личного согласия и благословения всесильного обер-прокурора Синода Победоносцева, а связываться с Константином Петровичем могло оказаться себе дороже. Поэтому надворный советник, не приняв окончательного решения насчёт случайной встречи, предпринял покамест обходной манёвр. Он нанёс визит банкирам Сытина, надавил на них именем директора департамента полиции Лапухина, И те, как ни крутились, всё же назвали точную сумму произведённого Сытиным займа. При этом банкиры уверяли, что деньги потребовались издателю на расширение печатного дела и закупку нового типографского оборудования. Многое за полдня в Москве смог разнюхать Мануйлов. Были в числе прочего и весьма неприятные известия. Таптун посланный следить за Сытиным, Засёк неожиданную встречу последнего с ротмистром Лавровым и его правой рукой некогда начальником летучего отряда московской охранки Медниковым. Визит в Москву ярого врага привёл Монасевича Мануилова в ярость и вместе с тем заставил ещё раз крепко задуматься. Куда же всё-таки настропалил лыжи подающий надежды репортёр Русского слова Владимир Краевский, давний приятель Дорошевича? Надежда узнать этого Монасевича Мануилова теплилась. Один из московских сыскорей уже к отходу спецпоезда принёс ему копию телеграфной депеши от Краевского, отправленной из Парижа. Исходя из текста телеграммы, Краевский по каким-то финансовым обстоятельствам был вынужден задержаться во французской столице ещё на 4-5 дней. Это вселяло некоторые надежды. В Париже у Монасевича осталось немало добрых друзей в тайной полиции, и не только там. На парижскую акцию он ещё успеет обдумать во время возвращения в Петербург. А пока надворный советник поманил поближе топтавшегося у выхода подполковника. Чего как не родную дверь и топчешься, Василий Васильевич? Давай-ка мы с тобой на дорожку шустовского выпьем, а? Давай, давай, проходи, не стесняйся. После двух стопок Монасевич перешёл к делу. Вот что я хотел тебе поручить, Василий Васильевич. Вернее, попросить. Не в службу, а в дружбу, как говорится. Слушай внимательно, Иван Фёдорович, рявкнул Радко. Ты не рычи, а слушай, подполковник. Монасеевич помедлил. Ну, в том, что у тебя есть агентура в преступных сообществах Москвы, я не сомневаюсь. А вот как насчёт обратной связи у тебя, а? Не понял, Иван Фёдорович, захлопал глазами Радко. Эй, кит, ты брат ту непонятлюй. Поморщился надворный советник. Ну, слушок один надо блотарям запустить. Вроде как утечку секретной информации допустить. Но такого человечка подобрать, чтобы на той стороне поверили, понял? Кажется, понял, Иван Фёдорович, кивнул радко. А что именно запустить-то требуется? Первое чтоб последняя облава была тобой проведена не по приказу департамента полиции, а градоначальника. а того, якобы очень попросили об этом мероприятии военные с Искарии из генерального штаба. Что охотятся те с Искари лично за Дорошевичем. И карлик тот, подмастерье, был по их требованию в Петербург увзён, и там ими же замучен до смерти. Пусть передаст те двое военных нынче в Москву приехали, дальше копают. Один Лавров, другой бывший начальник летучего отряда Медников. У блатных на Медникова большой зуб вырасти должен был. «Много, он ихнего брата переловил, понял?» «Кажется, понял». «Ну а раз понял, то пусть твой человечек передаст Степану из хитровской каторги. Ежели что с этими военными сыскными в Москве случится, то полиция на сей несчастный случай глаза закроет, понял?» Радко промолчал. «Значит, жду твоего донесения на сей счет». Прихлопнул рукой по столику Моносевича и налил по третьей. «Коли сделаешь». До да Покрова полковником станешь. А не сделаешь, брат, гляди. Выпроводив подполковника Мануилова в потёр ладошки и допил стопку, так и оставленную начальником московской охранки нетронутой. Покачиваясь на мягком диване спецвагона, мчавшегося в Петербург, надворный советник составил и зашифровал личным шифром несколько депеш в Париж. Он был уверен все его поручения, в том числе и весьма деликатного свойства. будут выполнены. Мсиа Краевский, тот, пребывая в глубокой задумчивости, вздрогнул от неожиданности, поднял глаза. Над его креслом в вестибюле банка под странным названием Национальная учётная контора Парижа почтительно склонился молодой человек в серой паре. Старейший депозитарный банк Франции, основанный ещё в 1848 году, Мсье Краевский, заместитель управляющего филиалом нашего банка Метро Шарни, готов принять вас. Прошу следовать за мной. Краевский не особо торопясь встал, демонстративно глянул на часы и проследовал за служащим. Тот пересёк общий зал банка, предупредительно распахнул перед клиентом высокую дверь, за которой стоял охранник. Посетитель к Метро Шарни на ходу бросил охраннику серая пара. Миновав несколько наполовину застеклённых дверей, Сопровождающий почтительно распахнул перед посетителем последнюю, и Краевский очутился в обширной приемной с двумя дверями. У обеих за столиками сидели дамы в возрасте, усердно колотившие по клавишам ундервудов, а у входной двери дремал еще один охранник. Дамы-ремингтонистки разом подняли на вошедших глаза, зашевелился и охранник. Сделав ему успокаивающий жест, служащий в сером направился к левой двери и распахнул ее перед Краевским. Сухой кивнул в ближайшей ременктонистке, тот проследовал в кабинет с наполовину опущенными шторами. Человек за столом в глубине кабинета сделал движение, словно хотел подняться навстречу, однако лишь откинулся на высокую резную деревянную спинку кресла и указал посетителю на один из стульев у приставного столика. Мсье Краевский, я заместитель управляющего нашего банка. Прошу прощения за некоторую задержку. Надеюсь, вас угостили чашечкой кофе. «Хотите еще?» «Благодарю вас, мэтр Шарни, но я не располагаю временем и хотел бы как можно скорее уладить наши дела. У меня назначена деловая встреча, на которую не хотелось бы опаздывать». «Да-да, конечно», — слабо улыбнулся мэтр, сверля посетителя пристальным взглядом из-под кустистых бровей. «Еще раз приношу свои извинения за некоторую задержку, но вы же понимаете, мсье Краевский, банковское дело не терпит поспешности». И хотя мои немецкие коллеги из Берлинского Коммерц-ун-Дисконто-Банка являются нашими старыми и добрыми партнёрами, потребовалось некоторое время для сверки финансовых документов. Передвинув бумаги, лежащие перед ним, метр перешёл к делу. Итак, мсье Краевский, вы желаете обменять аккредитивы Коммерц-ун-Дисконто-Банк на ценные бумаги нашего банка, делая конечным получателем другое лицо, я правильно вас понял? «Да, речь идет о моей коммерческой сделке с господином Палмером из Американских Соединенных Штатов, штат Пенсильвания. Наша сделка оценивается в 35 тысяч русских рублей. Ценные бумаги я желал бы отправить в Америку, в Бэнк оф Нью-Йорк, причем на свое имя. Знаете, мэтр Шарни, сделка мистером Палмером еще не завершена, и товара я пока не видел. Обычная предосторожность, знаете ли». Мэтр важно закивал головой. Предосторожности были его стихией. Остаток средств по кредитивом Коммерц-ун-Дисконто Банке я желаю поменять на ценные бумаги вашего банка. Какие именно, мсье Краевский? Мне желательны дорожные чеки либо кредитные письма, принимаемые в американских банках, и во французских франках, если можно. Несмотря на предельную ясность пожеланий клиента, метро Шарни задал Краевскому ещё добрый десяток вопросов. вызвав у того с трудом подавленное желание греть банкира зануду самым большим грозбухом с его стола. В конце концов выяснилось, что все эти пожелания клиента национальной учетной конторой Парижа уже выполнены, и от него требуется только несколько образцов его подписи. Выйдя из банка, Краевский уселся в дожидавшийся его автомобиль, предоставленный отелем, и сунув шоферу бумажку с адресом, велел ехать в парижское отделение банка Le Crédit du Nord, чтобы повторить все то, что прошел с мэтром Шарни. Шофёр проворно выскочил из авто, чтобы завести мотор, вернулся в машину и искательно улыбнулся клиенту. "Тысяча извинений, мисье. Вы не будете возражать, если мы сделаем совсем коротенькую остановку у ближайшего общественного телефона? Мне нужно позвонить диспетчеру отеля". "А в чём дело?" "Тысяча извинений", повторил шофёр. "Но мнесье арендовал автомобиль на 2 часа, который вот-вот закончится, а поездка в ещё один банк и обратная дорога в отель займёт не менее двух дополнительных часов". Никаких проблем с я. Катайтесь хоть до глубокой ночи и даже до утра, если вам угодно. Но я должен предупредить отеля о задержке, чтобы не разочаровать других постояльцев отеля. Россиянна, поглядывая по сторонам во второспугивающее клаксоном прохожих, краевски размышлял о том, что порешить технический прогресс, вещи всё-таки несовместимые. За минувшие 4 года, что он не был в столице Франции, она стремительно изменилась. А вот к лучшему ли? Улицы Парижа заполнили юрки авто. А что тут удивительного, если только в окрестностях столицы появилось более 600 заводов и зоводиков по их выпуску. В буклете говорилось также об открытии метро, развитии киноиндустрии в Париже. Многие считали, что гигантский толчок к развитию города дала проведённая там в 1900 году Всемирная выставка. Но Париж многое и потерял. Он потерял очарование старины. решил Краевский. Тем временем его шофер лихо затормозил возле цветочного павильона, на витринных стеклах которого была изображена огромная телефонная трубка. «Я мигом, мсье!» крикнул шофер, выскакивая из салона и бегом направляясь к общественному телефону. «Вот вам и плоды глобальной цивилизации», подумал Краевский. «На всю Москву можно было насчитать не более сотни телефонов, наверное». А здесь в Париже и мескорость от каждой перекрёсток. Шофёр, как и обещал, вернулся довольно быстро. Ещё раз принеся извинения клиенту, он резко рванул в то же место. Агент-инспектор первой бригады со скной полиции Парижа повесил на рычаг телефонную трубку и выругался. Его напарники, сидевшие за столом маленького кабачка, одновременно вопросительно подняли брови. Леон сообщил, что наш объект поехал в очередной банк. Это ещё полтора-два часа. Я ведь предлагал сразу пошерстить его номер в Бургундии, а вы засомневались, успеем ли. Вставайте, лентяи, и пошли работать. Напарники разом вздохнули, неохотя встали. Один бросил на стол несколько монет. Сыщики вышли из кабачка на углу улиц Камбон и Дюфо и направились выполнять задание бригадира в отель Бургундия, высившийся неподалёку. Сыскная полиция Парижа, некогда тесно связанная с русской зарубежной охранкой, делилась в начале XX века на два самостоятельных подразделения: собственно сыскную первую бригаду и полицию нравов. Первая подчинялась комиссару полиции и состояла из пяти главных инспекторов, десятка бригадё, нескольких суббригадё и 215 инспекторов. Манасевич Мануилов, покидая Париж после закрытия зарубежного отделения, сумел сохранить дружеские отношения с комиссаром И первая бригада всегда охотно откликалась на его просьбы, в том числе и весь матчик отливого характера. В отеле они разделились. Один из сыщиков вычислив, куда выходит окно нужного номера, встал у столба напротив, развернув приготовленную газету. Двое других устремились к входу в отель. У швейцара был набитый на полицию глаз, и он молча, хоть и не без улыбки, распахнул перед сыщиками двери. Теза сонуф руки в карманы с независимым видом проследовали к лестнице мимо дежурного партье, сделав шеввит, что никого не заметил. Сыщики знали, куда они идут. В телеграфной депеше, которую Краевский позавчера отправил в редакцию Русского слова, он указал и свой временный парижский адрес: отель Бургундия, рю дю Фо. Узнать номер, в котором остановился гость из России, труда не составило. Поднявшись на третий этаж, сыщики привычно разделились. Один, откинувшись в захваченный буклет, остался контролировать обстановку на площадке, а второй, вертя на указательном пальце кольцо с несколькими отмычками, направился по красной ковровой дорожке к номеру номер 324. Перед нужным номером сыщик остановился, оглянулся и прислушался. Коридор был пуст и тих. Вторая отмычка легко открыла замок. Сыщик, придерживая дверь щёлкнул языком и напарника оставив в свой пост, быстро устремился к нему. Зайдя в номер, первый, не запирая дверь, подсунул под неё приготовленный деревянный клинышек. Напарники давно работали вместе, поэтому не метались по номеру, мешая друг другу. Пока один обыскивал чемоданы с акварелью Краевского, второй быстро проверил обычные тайники, используемые осторожными постояльцами отелей. Он заглянул под кресло, под матрас, заглянул под несколько репродукций картин, украшавших стены номера, отогнул края ковра, а хлопнул тяжёлые шторы. Этот русский что социалист? деловито спросил младший сыщик. Что мы собственно ищем? Только паспорт. Британский паспорт на имя Палмера и всё. Больше нас тут ничего не интересует. Напарник сквозь зубы выругался, наколов палец булавкой для галстука. "Такие вещи обычно носят при себе?" заметил второй, не прекращая деятельных поисков. Бригадир сказал, что этим вторым паспортом он в Париже вряд ли будет пользоваться. Ты всё хорошо посмотрел. Почти. Остались ванная и туалет. Но носом чую, пустышку тянем. Заткни свой нос и ищи. Русские непредсказуемы. Продолжая поиски, сыщики время от времени выглядывали в окно. Не подаст ли сигнал тревоги оставшийся на улице агент? Но тот пока продолжал увлечённо читать газету. Через 5 минут номер был обшарен от плинтусов до люстры. Ладно. Приводим всё в первозданный вид, решил старший сыщик. Ты был прав, скорее всего, он носит этот паспорт с собой. Значит, умываем руки? бригадир сказал любой ценой. Старший поглядел на напарника. Понимаешь, о чём я толкую? Боже, как мне это надоело, вздохнул тот. Опять выступать в роли грабителя? Слушай, может, привлечём к этому делу зубастика Жано? Пусть разомнётся. Погоди. Старший взял в руки чемодан, вновь открыл его и внимательно оглядел изнанку крышки. Похоже, здесь есть двойное дно, но заделано так, что без клея и инструментов назад незаметно не поставишь. Как ты думаешь, ломаем и чёрт с ним? Пусть потом жалуется на администрацию отеля. Тревога, Пьер, напарник отскочил от окна. Наш напарник свернул газету и завязывает шнурки. Клиент совсем близко уходим. Чёрт! Старший сыщик проворно сунул чемодан на место, потом снова схватил его и ринулся к дверям. Беги к лестнице и жди меня. Чемодан забираем с собой, поднимаемся на четвёртый этаж, а когда клиент пройдёт в номер, смоемся живо. Краевский возвращался в отель, будучи сильно не в духе. Чёрт бы побрал эти французские банки, придумавшие себе укороченные рабочие дни. Чёрт бы побрал Le Crédit Union и его директоров. Придётся ехать завтра, тратить ещё полдня. Погружённый в эти мрачные мысли, Краевский не обращал внимания на шофёра, которого вовсе не обрадовала перспектива досрочного возвращения в отель. Он примолк, перестал болтать и ехал так медленно, что другие авто, вынужденные тащиться за всем монстром этим чудаком, провожали их рёвом клаксонов. И в конце концов обратил на себя внимание пассажира. "Эй, мсье, вы не уснули за рулём?" раздражённо окликнул шофёра Краевский. Уж не приснились ли вам похороны вашей бабушки? Моя бабушка, хвала Господу, ещё жива, проворчал агент Леон, игравший нынче роль шофёра, однако скорость всё же прибавил. Поднявшись к себе, Краевский сразу же обнаружил пропажу чемодана и, разумеется, поднял скандал. Однако ни партнёи, ни вызванные управляющие отеля ничего вразумительного сказать по поводу дерзкой кражи не могли, и лишь на перебой предлагали вызвать полицию. Отмахнувшись от портье и управляющего, вызывайте, кого хотите. Краевский сел на угол кровати и принялся припоминать, что было в чемодане. Хвала создателю, как раз накануне он извлек оттуда драгоценный паспорт Палмера и, не решаясь по совету Дорошевича носить его с собой, припрятал. Только не в своем номере, а под ковровой дорожкой в коридоре. Улучив момент, он выглянул в коридор и глубоко засунул руку под дорожку. Паспорт был на месте. Ну и пусть дальше лежит, решил Краевский. Поднялся с колен, отряхнул брюки и принялся ждать прибытия полиции. Одежду, которая пропала вместе с чемоданом, было не жалко. Всё равно в Америке, как и было условно, он должен был избавиться от неё и купить все вещи американского производства.